Глава 66. Особенности британской правовой системы дают обвиняемым особое преимущество. Поскольку все доказательства против них должны быть раскрыты, это позволяет адвокатам объяснять ситуацию постфактум. Вот почему они отвечают без комментариев, пока не увидят все материалы дела, и лишь потом начинают уточнять, выстраивая альтернативные теории там, где это возможно. «Да, мой клиент действительно познакомился с доктором Джейкман в больничном крыле, и она навещала его в больнице после того, как на него напали», — согласился Коллингвуд. «Правда и то, что между ними завязалась дружба. И она каждый день приходила к нему и следила, чтобы его лечение шло по плану». По ничего не сказал. Он ожидал этого». Китон планировал свой побег годами и, как великий шахматный мастер, всегда думал на 10 шагов вперед. И никогда не боялся пожертвовать пешкой. Я рад, что доктор Джейкман призналась в одержимости моим клиентам, но обстоятельства гораздо серьезнее, чем вы думаете. Задолго до того, как они встретились в тюрьме, задолго до того, как его ударили ножом, «Задолго до того, как его ошибочно признали виновным в убийстве своей дочери, она довольно часто бывала в здешних краях. Об этом она умолчала, верно?» Покивнул. «Вряд ли это имело большое значение. И, по всей видимости, она не сказала и о том, что несколько раз обедала в его ресторане. Правда, мой клиент об этом уже не помнит. Однако повар по имени Стюарт Скотт уже это подтвердил». «Стюарт Скотт. Ага, почти наверняка тот самый Скотти, который рассказал Китону о его дочери и Джефферсоне Блэке. Скотти за свой длинный язык, поплатившийся селезенкой. Блэк сказал, что Скотти был тем еще карьеристом. Вряд ли он был против приврать, чтобы прикрыть Китона». «Продолжайте, пожалуйста», — попросил По. «Мы думаем, что гораздо правдоподобнее иная версия событий». «Элизабет убила доктор Джейкман», — заявил Коллингвуд и сел на свое место. «Элизабет убила доктор Джейкман?» — тупо повторил По. «Наверное, мы никогда не узнаем, почему. Возможно, в своем заблуждении она верила, что Китон всегда будет рядом с ней, если она уберет Элизабет». Мы также полагаем, что доктор Джейкман сохранила немного ее крови, а потом запустила цепочку событий, которые вы на прошлой неделе расследовали. Кроме того, мы считаем, что мистер Киттон был ранен по ее вине. Как вы знаете, в больничном крыле она провела немало времени. Такому манипулятору не составило бы труда устроить так, чтобы один заключенный ударил ножом другого, и, очевидно, «Вы поймали ее с поличным при попытке убить единственного свидетеля, который мог бы доказать ее вину». «Зачем ей тогда было ждать шесть лет?» — спросил Рик. Он выглядел обеспокоенным, но не знал того, что знал По. «Я не занимаюсь вашей работой, констебль Рик». Как она вышла на Хлою Блоксвич? Коллингвуд пожал плечами, но не ответил. «Отпечатки вашего клиента есть на всех пакетах, в которые было завернуто тело Элизабет». «Их нашли на кухне Констеблерик. Думаю, там на всех предметах остались его отпечатки». «А ноутбук, с помощью которого он выяснял, как убить жену?» «Кто знает, почему Элизабет им заинтересовалась?» «Возможно, это она отключила подушку безопасности. Скорее всего, мы никогда этого не узнаем». «Не сомневаюсь, что так и будет». По поднялся. Допрос окончен. Рик вышел за ним в просмотровый зал. Там уже ждали Гэмбл, Флинн, высокопоставленный сотрудник Королевской прокуратуры и Брэдшоу за ноутбуком. Вид у них всех был мрачный. «В чем дело, сэр?» — спросил Рик. «Вы же не поверили в эту чушь?» «Конечно, нет», — ответил Гэмбл. «Но этот человек...» Он указал на сотрудника прокуратуры. «Я не говорил, что поверил ему», — возразил тот. «Но вижу, какой у него адвокат, и, честно говоря, шансы уже хорошие». Доктор Джейкман уже признала свое участие в заговоре. Она подтвердила, что была слишком увлечена Китоном, что общалась с Хлоей Блоксвич и вместе с ней обманула правосудие. «Но Китон», — начал было Риг, Не считая того, что он находился в больнице, нет никаких доказательств, связывающих этих двоих. Тюремные записи подтверждают. Получить доступ к разговорам заключенных в тюрьме проще, чем сраными нет, крикнул Риг. Сотрудник прокуратуры кивнул. И, несомненно, именно это и было сделано. Но мы ничего не можем доказать. «Команда Китона скажет, что доктор Джейкман действовала в одиночку, и нам нечего будет возразить». «Хлоя Блоксвич поддержит доктора Джейкман». Уже поддержала. Но вдобавок к тому призналась, что никогда не говорила лично с Китоном. Все указания давала ей Джейкман. Повисло молчание. Риг пристально смотрел на сотрудника прокуратуры, Гэмбл тоже». Признайтесь, Китон отлично обвел вокруг пальца доктора Джейкман. Почти наверняка за всем стоит он, но виновата будет она. По вынужден был отдать должное Китону. Он был умным человеком. Только отсутствие интереса к жизни других могло испортить его план. Во всем остальном безупречный. Ты держишься на удивление спокойно, По? Спокойствие, мое второе имя, сэр. «Не знала, что у тебя есть второе имя», — удивилась Брэдшоу. По ей подмигнул, и вновь воцарилась тишина. Пиликнул телефон. Он прочитал сообщение. «А, отлично, она уже здесь». «Что ты собрался делать, По?» — поинтересовался Гэмбл. Ничего не ответив, По спросил сотрудника прокуратуры. «Что вам нужно?» «Я изо всех сил пытаюсь понять, — сказал он, — что вам сейчас может помочь, кроме полного признания?» По улыбнулся. «Ну, значит, полное признание».